Седьмое. Прошло три недели. Февраль почти закончился. Напрасно ты реждала Кали в темной комнате. Девочка не появлялась. Так прошло несколько сеансов лаборатории. За это время персонал ни разу ни на что не отвлекался, только в тот раз, в день последней встречи с Кали, когда Бреннер вышел. Ты решалела, что не пробралась тогда к нему в кабинет. Сейчас они могли бы планировать дальнейшие шаги, имея на руках доказательства. Но пока что у них было только идеально чистое небо и не по времени теплая погода. Все четверо собрались в субботу, поддавшись уговорам Элис заняться чем-то веселым. Тыри глазела на новую машину, гладкую, с низкой посадкой, вызывающей красного цвета. Спереди, с золотой краской, Была нарисована птица с огромными крыльями. «Это твоя? И как же мы все тут поместимся?» Элис закатила глаза. «Да, принцесса, мы поместимся». Но потом она бросила извиняющийся взгляд на Кена и Глорию, хотя у сидящих позади будет маловато места для ног. «Это поездка для Терри», — сказала Глория. «Пусть садится вперед». «Вот только Терри не очень-то любит машины», — напомнила она всем. В ответ на это Элис снова закатила глаза. «Файерберт. Все любят. Но кроме коммунистов. Мы едем в Кирпичницу». Кирпичница, Кирпичный двор — название, под которыми в американской прессе упоминается автодром Индианаполис-Мотор-Спидвей, действующий с 1909 года. Дядя разрешал там прокатиться и посмотреть тренировочные круги. Кирпичница, видимо, было местным названием автодрома, на котором проходила гонка «Инди-500». «Инди-500» — популярная ежегодная гонка на автомобилях с открытыми колесами, проводимая в штате Индиана. Ехать туда всего час? Здорово. Ты вспомнила, что ее отец каждый год смотрел эту гонку по телевизору. «По-моему, ты уже ведешь себя как ходячий ужас и создаешь людям проблемы. Прекращай». «Значит, это его машина?» — спросил Кен. «Ты вспомнил один из первых разговоров с Элис. А я думала, что ты собиралась купить собственный Firebird. Сколько тебе еще не хватает?» «Я решила приберечь деньги на крайний случай», — ответила Элис. Кен осторожно потрогал переднюю шину носком Кеды. На нем были Конверс All-Star, когда-то белоснежные, а теперь основательно запачканы Он не рискнул пнуть колесо, и навлечь на себя гнев Элис. «Ехать далеко», — заметил Кен. «Если бы я знал, покурил бы травки». «Никто не будет курить марихуану в этой машине», — Элис решительно замотала головой. «Она практически новая, и даже не моя. Я ее одолжила. Теперь мне придется мыть ее каждую неделю на протяжении трех месяцев». Глория приподняла брови, и наверняка ты сама вызвалась этим заниматься, — в обмен на возможность кататься на ней. Эли задрала голову и взглянула на чудесное голубое небо с несколькими пушистыми облачками. Тыри расценила это как утвердительный ответ. Очень мило было со стороны Элис организовать такую субботнюю поездку. Впрочем, Тыри могла бы и просто поспать. У нее уже появилась мысль, что снова увидеться Скалли не получается как раз потому, что в прошлый раз она приходила к Элис. Должно быть, Бреннер узнал об этом. Тыри молилась, чтобы с девочкой все было в порядке. И еще этот вчерашний телефонный звонок. Эндрю сообщил, что его уже отправляют. Попрощаться он приедет через два дня, теперь даже меньше. Сорок часов. А потом она попрощается со своим любимым человеком и начнет молиться о его возвращении. Тыри чувствовала, как вокруг нее смыкаются стены. Но самое худшее... Она была бессильна их остановить. Никогда раньше с ней такого не случалось. Терри Айвс всегда была бойцом. Это ее сущность. Такое хотел бы видеть папа. Мама тоже одобрила бы это, пусть и с неохотой. Только Бекке не понравилось бы происходящее. Но Терри зашла уже слишком далеко, чтобы останавливаться. Так, убирая с лица это хмурое выражение, велела Элис, пальцем указывая на Терри. «Меняй на противоположной и в машину». «Ладно», — согласилась Терри, указала жестом на свои глаза и закатила их, после чего изобразила на лице безумную улыбку. Вчетвером они с трудом втиснулись в салон. Терри поёрзала на узком переднем сиденье, тщетно пытаясь расположиться поудобнее. Кожаная обшивка заскрипела. «Я чувствую себя клоуном», — сообщила Глория. «Не смей сравнивать этот великолепный образец техники. Это произведение инженерного искусства с каким-то цирковым фургончиком», — ответил Элис. Она повернула ключ, и мотор ожил с низким рычанием. Элис добавила, стараясь перекричать этот звук. «Вы только послушайте. Симфония!» Громко проворчал Терри. Однако даже она не могла не признать, что пахнет в машине приятно». «Аромат чего-то нового». «Еще увидишь», — пообещал Элис. Она резко врубила первую передачу, потом переключила ее, хоть и слишком быстро, на взгляд Терри. Так продолжала всю дорогу. Элис явно не было никакого дела, что их могут оштрафовать за превышение скорости, так что тыри волновалась за нее. Они промчались по шоссе так, словно сожрали эти километры. Элис по-прежнему улыбалась за рулем, а стекла слегка трещали от встречного ветра, когда Файерберт обгонял все впереди идущие автомобили. И пришлось Тире, ладно уж, признать, что ей все-таки становится весело. Однако к ней тут же пришло чувство вины и наступило на душу тяжелыми каблуками. Тыри запихнула его обратно. Никто не должен винить себя за то, что жив, за то, что счастлив, и за то, что есть такие моменты, когда можно притвориться, что каких угодно дерьмовых ситуаций просто не существует, ведь сейчас у тебя все хорошо. Главное, не притворяться вечно. Тыри протянул руку и легонько тронула руль, чтобы привлечь внимание Элис, а потом произнесла одними губами. Спасибо. Улыбка Элис стала шире. Она выкрикнула на здоровье. Гурикин смеялись на заднем сиденье, что звучало как музыка. Ты сделала бы что угодно, чтобы защитить тех людей, которые сидели сейчас с ней в машине. «Что угодно».